Глава 36. Оливия сидит за кухонным столом и читает. Она планировала перечитать кое-какие записи из одного из своих дневников, но решила сперва разобрать почту, открыв сигнальную копию книги под названием «Поверить в блаженство», как найти счастье внутри себя 12 шагов», которую прислала ей Луиза, невольно зачиталась. Она дочитывает короткую первую главу, закрывает книгу и принимается разглядывать обложку — Удивленная тем, что так заинтересовалась, потом откладывает книгу в сторону. Она пьет кофе и думает о Бет, Та пока больше не объявлялась. Каждый день Оливия молится о том, чтобы Бет решила написать еще немного. Она не в состоянии думать практически ни о чем другом, сходя с ума от желания прочитать еще одну весточку от Энтони, услышать его голос, получить ответ, в котором она так нуждается. «Зачем ты приходил в этот мир, Энтони?» Она делает глоток кофе и вздыхает. «Сегодня ей придется ограничиться своим дневником». Она открывает его и отыскивает одной из своих любимых записей. 7 декабря 2008 года. Сегодня мы пригласили отца и брата Дэвида посмотреть игру «Патриотс». Артист стремительно глохнет, но упорно отказывается признать это и пользоваться слуховым аппаратом. Поэтому телевизор весь день был включен на полную громкость. К тому же они все постоянно вопят, когда смотрят игру, особенно когда играют за джетс, и неважно, выигрывают они при этом или проигрывают. Так что я знала, что из-за всего этого шоу Мэнтони сегодня постарается держаться от гостиной подальше. Всю первую половину дня я провела в кухне. Я готовила закуски, курицу, пармиджана и лазанью на ужин. Энтони не любит находиться в кухне, когда я готовлю. Думаю, это из-за того, что я гремлю кастрюлями, сковородками и прочей утварью, постоянно делаю какие-то неожиданные движения, а может, из-за запахов тоже. Я точно не знаю, почему именно, но когда я готовлю, он обычно старается уйти. И поскольку в гостиной вопили перед телевизором мужчины, а в кухне возилась я, я беспокоилась, что, дома Энтони будет некомфортно поэтому после обеда я отправила его гулять во двор. Я очень рада, что мы установили на калитке этот дорогущий новый замок, так что Энтони теперь может гулять на террасе или во дворе один, и нам не нужно волноваться, что он убежит неизвестно куда. Я не хочу снова разыскивать его по всей округе. Это самое ужасное чувство не знать, где он, не поранился ли, не напугался ли, и успеем ли мы найти его до того, как с ним случится что-нибудь страшное. И меня просто бросает в дрожь при воспоминании о том, как я звонила в двери нашим соседям, и их лица из человеческих немедленно становились каменными, стоило мне только объяснить, что происходит. Он же просто маленький невербальный мальчик в аутистическом спектре, а не сбежавший из тюрьмы сексуальный маньяк. Так что я знала, что он во дворе и никуда оттуда не денется, но не знала, чем он там занят, и не проверяла его, хотя, наверное, надо было. Обычно я раз в несколько минут выглядываю во двор, но сегодня меня одолела жадность. Мне просто хотелось еще немного побыть в тишине и покое. И еще немного, и еще немного. И что любопытно, но ничуть не удивительно, Дэвид ни разу не поднялся с дивана, чтобы посмотреть, как там дела у Энтони. Он совершенно уверен в том, что это сделаю я. Я шинковала, помешивала и тушила, сопротивляясь побуждению выйти во двор и проверить Энтони. Но не стала ни просить Дэвида сделать это, не ругаться с ним из-за того, что ему даже не пришло в голову сделать это по собственному почину. Я закончила готовить курицу пармиджана, поставила лазанью в духовку запекаться и даже сделала закуски, и все это ни разу не прерываясь. Никаких воплей с улицы, ничего. Это было хорошо, но иногда тишина, которая затягивается слишком надолго, может быть, такой же пугающей, как и вопли. Я начала волноваться, чем Энтони там таким занят. С него вполне осталось бы раздеться до и играть собственными какашками. Весной он оборвал головки у всех только что расцветших тюльпанов. С ним никогда ничего нельзя знать наверняка. Но, скорее всего, он просто качался на качелях или играл с песком в песочнице, или раскладывал рядами свои камни. Наконец я все-таки вышла на крыльцо, и он лежал на спине на террасе, на квадратном пятачке дощатого настила, освещенным солнцем. Его руки были прижаты к бокам, ладонями вверх, ноги раскинуты, глаза открыты. Он просто лежал неподвижно, глядя на небо. Места на квадратном пятачке было достаточно для двоих, поэтому я решила лечь рядом с ним. День сегодня был ясный, какие часто бывают в начале осени, когда в тени холодно, а на солнце достаточно тепло, чтобы не замерзнуть без куртки. Тоски были даже горящими от солнца, и моей больной спине это тепло показалось просто раем. Небо было совершенно голубое, без единого облачка. Я смотрела на Энтони, который смотрел на небо, и думала, сколько он уже так лежит, все время, на что он смотрит. Там нет ни облаков, ни птиц, ни самолетов. Что смогло так надолго приковать к себе его внимание, что происходит у него в голове? Меня начало огоревать какое-то беспокойство, как будто кто-то требовал от меня встать и заняться чем-нибудь полезным. Не могу же я просто лежать на террасе, думала я. Надо идти делать дела. У меня там в кухне целая раковина немытой посуды. Надо сделать вид, что меня интересует Патриотс, хотя бы ненадолго присоединиться к мужчинам в гостиной. Надо пойти запустить стиральную машину. А еще я чувствовала себя виноватой за то, что я так долго игнорировала Энтони. Мне казалось, что нужно. Поднять его, переключить на что-нибудь другое, занять чем-нибудь развивающим. Я с ужасом подумала о предстоящем ему приеме у специалиста по развитию. Он так сильно отстает от графика. Ему надо так много нагнать, так много выучить. Но, к счастью, я остановила себя и решила продолжить лежать рядом с Энтони и делать то, что делает он, хотя со стороны это выглядело так, как будто он ничего не делает, столько времени, сколько ему будет хотеться это делать. Так мы с ним лежали на террасе бок о бок, всего в паре дюймов друг от друга, и смотрели на неизменное голубое небо. Поначалу мысли у меня разбредались в разные стороны. Я думала о куче грязной посуды в раковине, которая даже не злила водой, и которая прям-таки взывала ко мне, чтобы я пошла ее мыть. Я беспокоилась о приеме у специалиста по развитию и обо всем, что мне нужно сделать, чтобы к нему подготовиться. Но я упорно лежала. В конце концов я перестала обо всем этом беспокоиться, я ничего не делала, просто ощущала, что я есть, как это голубое небо, теплое солнце, нагретый на стил, и Энтони рядом со мной. В какой-то момент я посмотрела на него и увидела, что на его лице играет широчайшая улыбка. Господи, я всегда так радуюсь, когда он улыбается. И мы с ним вдвоем просто лежали рядом на террасе и улыбались небу. А потом солнце передвинулось, и наш квадратик оказался в тени. Энтони уселся покосился на меня и довольно ухмыльнулся, как будто хотел сказать, «Правда же, мам, это было здорово? И тебе же понравилось смотреть вместе со мной на небо, клянусь». А потом он заряжал, замахал руками и убежал в дом. «Да, Энтони, это и правда было здорово. Это был один из лучших моментов моей жизни».